Глава 17. Заведующего лаборатории долгосрочных прогнозов вызвали уже через пять дней. Я попросил просчитать затратную сторону изложенной вами программы. Итоговые цифры, как я и предполагал, получились значительные, очень значительные. Разработчик программы согласно кивнул. И все же стократно меньший чем требуется на разработку, испытания, тиражирование, внедрение и поддержание в постоянной боевой готовности новых типов вооружения. Подготовка к войне — это очень затратное дело, пожалуй, самое затратное из всех. Производство и эксплуатация одного стратегического бомбардировщика обойдется налогоплательщику дороже строительства трех вещающих на территорию потенциального противника радиоцентров или тысячи серий, предназначенного на экспорт мультфильма. В этом смысле предложенная вами концепция гораздо более щадящая для экономики страны, чем та, которую предлагают военные. Я готов рассмотреть вопрос субсидирования ваших разработок. Но для этого мне надо узнать ваше мнение еще по ряду проблем. Скажите, через какой промежуток времени, в лучшем и худшем случаях, ваша программа может дать конкретные результаты? В лучшем — через 5-6 лет. В худшем — через 10-15. В среднем восемь-десять лет. Десять лет — это немного, — подумал про себя президент, — примерно столько же, сколько требуется на проектирование и создание опытного образца новой атомной подводной лодки. Но подводная лодка не решает проблему противостояния, а лишь поддерживает баланс сил. А его разработка, если она увенчается успехом, решает. Всю целиком. Его идеи стоят одной невведенной в строй ВМФ атомной субмарины. Его идеи могут стоить всех подводных лодок США. Десять лет для достижения подобного результата? Мало. И в то же время много. Потому что срок президентского правления истекает гораздо раньше. И значит, этот проект не поможет мне удержаться на плаву вторично, не станет гирей, перевесившей чашу весов, и не улучшит мои отношения с военно-промышленным и военным лобби. С точки зрения личного успеха, мне гораздо перспективнее построить парочку сверхзвуковых истребителей, чем вкладывать средства в сомнительный рекламоспособности проект. Наверное, так? Наверное. Но только президенты приходят и уходят, а страна остается. Ради интересов страны можно пожертвовать десятью годами и даже вторым сроком пребывания в Белом доме. С точки зрения истории это не плата. Еще один вопрос. В химии придуманы катализаторы, которые добавляют в раствор, когда хотят убыстрить ход реакции. Причем результат опыта в этом случае не претерпевает изменений, он лишь проявляется быстрее и протекает более бурно. Можно ли придумать подобный катализатор для политико-экономических процессов, начавшихся в известной нам стране? Существует ли, пусть даже чисто теоретическая, возможность убыстрить реакцию распада? Конечно, если действовать с позиций силы. Нет, силовые методы исключаются. Зав. Лап задумался. Ну, тогда не могу сказать ничего определенного. В этой плоскости мы данную проблему не рассматривали, мы лишь отслеживали уже существующую ситуацию и моделировали ее дальнейшее развитие. Чтобы ответить на ваш вопрос, мне надо подумать. Сколько вам потребуется на это время? Сутки. «Может быть, трое. Трудно сказать. Я даю вам неделю. Через неделю вы доложите мне свои соображения по поставленной проблеме и постарайтесь выдать максимально возможный результат. Я знаю, что вы это можете. Я уже убедился, что вы умеете работать».